Глава девятая. Что такое СССР? Социальные отношения СССР. В промышленности почти безраздельно царит государственная собственность на средства производства. В сельском хозяйстве она господствует лишь в совхозах, которые охватывают не более 10% посевной площади. В колхозах кооперативная или групповая Собственность в разных пропорциях сочетается с государственной и личной. Земля, юридически принадлежащая государству, передана колхозам в вечное пользование, мало чем отличающееся от групповой собственности. Тракторы и сложные машины составляют собственность государства. Более мелкий инвентарь принадлежит колхозам. Каждый колхозник ведет, кроме того, индивидуальное хозяйство. Наконец, свыше 10% крестьян остаются единоличниками. Согласно переписи 1934 года, 28,1% населения составляли рабочие и служащие государственных предприятий и учреждений. Промышленные и строительные рабочие – Без семейств достигали в 1935 году 7,5 миллиона. Колхозы и кооперированное ремесло охватывали во время переписи 45,9% населения, учащиеся красноармейцы, пенсионеры и другие непосредственно зависимые от государства элементы 3,4%. В совокупности 74% населения относилось к социалистическому сектору, причем на долю этих 74 приходилось 95,8% основного капитала страны. Индивидуальные крестьяне, и ремесленники еще составляли в 1934 году 22,5%, но в их руках сосредотачивались лишь немногим больше 4% национального капитала. С 1934 года не было переписи. ближайшая предстоит в 1937 году. Несомненно, однако, что частнохозяйственный хозяйственный сектор успел за последние два года еще более сократиться в пользу социалистического. Индивидуальные крестьяне и ремесленники составляют ныне По исчислениям официальных экономистов всего около 10% населения, то есть около 17 миллионов душ. Их хозяйственное значение упало неизмеримо ниже, чем их численность. Секретарь ЦК Андреев заявил в апреле 1936 года «Удельный вес социалистического производства в нашей стране в 1936 году должен будет составить 98,5%, то есть каких-нибудь ничтожные 1,5%, относятся еще на несоциалистический сектор. Эти оптимистические цифры служат на первый взгляд неопровержимым доказательством окончательной и бесповоротной победы социализма, но горе тому, кто за арифметикой не видит социальной реальности. Самые цифры выведены с натяжкой. Достаточно сказать, что приусадебные хозяйства колхозников отнесены к социалистическому сектору. Однако центр вопроса не здесь. Огромный и вполне бесспорный статистический перевес государственных и колхозных форм хозяйства, как ни важен он сам по себе для будущего, не устраняет другого и менее важного вопроса, о могуществе буржуазных тенденций внутри самого социалистического сектора. Причем не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Достигнутое повышение материального уровня страны достаточно значительно, чтобы пробудить повышенные потребности у всех, но совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить их. В самой динамике хозяйственного подъема Заложено таким образом пробуждение мелкобуржуазных аппетитов не только среди крестьян и представителей умственного труда, но и на верхах пролетариата. Голое противопоставление единоличников колхозникам, кустарей государственной промышленности, не дает ни малейшего представления о взрывчатой силе этих аппетитов, которые проникают с собою, Все хозяйство страны и выражаются, суммарно говоря, в стремлении всех и каждого как можно меньше дать обществу и как можно больше получить от него. На разрешение потребительских и стяжательских задач расходуется не меньше энергии и находчивости, чем на социалистическое строительство в собственном смысле слова. Отсюда, в частности, крайне низкая производительность общественного труда. В то время как государство находится в непрерывной борьбе с молекулярной работой центробежных сил, сам правящий слой является главным резервуаром законных и незаконных личных накоплений. Замаскированные новыми юридическими нормами мелкобуржуазные тенденции нелегко поддаются, правда, статистическому определению. Но об их прямом преобладании в хозяйственной жизни свидетельствует прежде всего сама социалистическая бюрократия. Это вопиющее контрадицо надъекта, это чудовищное и все растущее социальное извращение, становящееся в свою очередь источником злокачественных валячек общества. Контрадиция in adjecta, латинская, противоречивое определение. Новая конституция, целиком построенная, как увидим, на отождествлении бюрократии с государством, а государство с народом, говорит государственная собственность, то есть всенародное достояние. Это отождествление составляет основной софизм официальной доктрины. Неоспоримо, что марксисты, начиная с самого Маркса, употребляли по отношению к рабочему государству термины «государственная», «национальная» или «социалистическая собственность», как простые синонимы. В больших исторических масштабах такое словоупотребление не заключало в себе особых неудобств. Но оно становится источником грубых ошибок и прямого обмана, когда дело идет о первых еще необеспеченных этапах в развитии нового общества, к тому же изолированного и экономически отстающего от капиталистических стран. Чтобы стать общественной, частная собственность неминуемо должна пройти через государственную стадию, как гусеница, чтобы стать бабочкой, должна пройти через стадию куколки. Но куколка не бабочка. Мириады куколок гибнут, не успев стать бабочками. Государственная собственность лишь в той мере становится всенародной, в какой исчезают социальные привилегии и различия, следовательно, и надобность в государстве. Иначе сказать, государственная собственность превращается в социалистическую по мере того, как перестает быть государственной, и наоборот. Чем выше советское государство поднимается над народом, чем свирепее противопоставляет себя как хранителя собственности, народу как ее расточителю, тем ярче само оно свидетельствует против социалистического характера государственной собственности. «Мы еще далеки от полного уничтожения классов», признает официальная печать, ссылаясь при этом на сохраняющиеся различия города и деревни умственного и физического труда. Такое чисто академическое признание имеет то удобство, что позволяет прикрыть доходы бюрократии почетным титулом умственного труда. Друзья, которым Платон много дороже, чем истина, также ограничиваются академическим признанием пережитков старого неравенства. На самом деле всевыносящие пережитки совершенно недостаточны для объяснения советской действительности. Если различие между городом и деревней в одних отношениях смягчилось, то в других значительно углубилось, благодаря исключительно быстрому росту городов и городской культуры, то есть комфорта для городского меньшинства. Социальное расстояние между физическим и умственным трудом за последние годы расширилось, а не сократилось, несмотря на пополнение научных кадров выходцами из низов. Тысячелетние кастовые перегородки, определяющие жизнь каждого человека со всех сторон, полированный горожанин и неотесанный мужик, маг науки и чернорабочий, не просто сохранились от прошлого в более или менее смягченном виде, а возродились в значительной мере заново и принимают все более вызывающий характер. Пресловутый лозунг «кадры решают все» гораздо откровеннее, чем хотел бы сам Сталин, характеризует природу советского общества. По самой сути своей кадры являются органом властвования и командования. Культ кадров означает прежде всего культ бюрократии, администрации, технической аристократии. В деле выдвигания и воспитания кадров, как и в других областях, советскому режиму приходится еще выполнять ту задачу, которую передовая буржуазия давно разрешила у себя. Но так как советские кадры выступают под социалистическим знаменем, то они требуют почти божеских почестей и все более высокого жалования. Выделение социалистических кадров сопровождается таким образом возрождением буржуазного неравенства. Под углом зрения собственности на средства производства разницы между маршалом и прислугой главой треста и чернорабочим, сыном наркома и беспризорным, как бы не существует. Между тем, одни из них занимают барские квартиры, пользуются несколькими дачами в разных местах страны, имеют в своем распоряжении лучшие автомобили и давно забыли, как чистят собственные сапоги. Другие живут в деревянных бараках, часто без перегородок, ведут полуголодное существование и не чистят сапог только потому, что ходят босиком. Сановнику эта разница представляется незаслуживающей внимания чернорабочему. Она не без основания кажется очень существенной. Поверхностные теоретики могут, конечно, утешать себя тем, что распределение благ есть фактор второго порядка, по отношению к их производству. Диалектика взаимодействия остается, однако, во всей своей силе и здесь. В зависимости от того, в какую сторону эволюционируют различия в условиях личного существования, разрешится, в конце концов, и вопрос об окончательной судьбе, о государственных средствах производства. Если пароход объявлен коллективной собственностью, но пассажиры по-прежнему растасованы между первым, вторым и третьим классами, то ясно, что различие в условиях существования будет иметь для пассажиров третьего класса неизмеримо большее значение, чем юридическая смена собственности. Наоборот, пассажиры первого класса будут между кофе и сигарой проповедовать ту мысль, что коллективная собственность – все, а удобная каюта – ничто. Вырастающие отсюда антагонизмы могут взорвать неустойчивый коллектив. Советская печать с удовольствием рассказывала, как мальчик в московском зоологическом саду, получив на свой вопрос «Чей этот слон?» ответ государственный, тут же сделал вывод «Значит, он немножечко и мой». Однако при действительном разделе слона на долю избранных пришлись бы драгоценные бивни, кое-кто полакомился бы слоновой ветчиной, тогда как большинству пришлось бы довольствоваться потрохами или копытами. Обделанные мальчики вряд ли отождествляют государственную собственность со своей. Беспризорные считают своим только то, что украдут у государства. Маленький социалист в зоологическом саду был наверняка сыном какого-нибудь видного сановника, привыкшего рассуждать по формуле «государство – это я». «Государство – это я» – «l'état sans moi» – французское, обычно приписывается королю Франции Людовику XIV, 1638-1715. Если перевести для наглядности социалистические отношения на биржевой язык, то граждан можно представить как участников акционерного предприятия, в собственности которого находится богатство страны. Общенародный характер собственности предполагает распределение акций поровну и, следовательно, право на одинаковую долю дивиденда для всех акционеров. Граждане участвуют, однако, в национальном предприятии не только как акционеры, но и как производители. На низшей ступени коммунизма, которую мы условились называть социализмом, оплата труда производится еще по буржуазным нормам, то есть в зависимости от квалификации, интенсивности и прочего. Теоретически доход каждого гражданина – слагается таким образом из двух частей. А плюс Б, то есть дивиденд плюс заработная плата. Чем выше техника, тем совершеннее организация хозяйства, тем больше место занимает А по сравнению с Б. Тем меньше влияние на жизненный уровень оказывают индивидуальные различия труда. Из того факта, что в СССР различие заработной платы не ниже, а выше, чем в капиталистических странах, приходится сделать вывод, что акции советских граждан распределены неравномерно и что в доходы граждан наряду с неодинаковой платой входит неодинаковая доля дивиденда, в то время как чернорабочий получает лишь B, минимальную плату, какую он при прочих равных условиях получал бы в капиталистическом предприятии. Стакановец или чиновник получает 2А плюс Б большое или 3А плюс Б большое и так далее. Причем Б большое может в свою очередь равняться 2Б, 3Б и так далее. Различия в доходе определяются другими словами, не только различиями индивидуальной выработки но и замаскированным присвоением продуктов чужого труда. Привилегированное меньшинство акционеров живет за счет обделанного большинства. Если принять, что советский чернорабочий получает больше, чем получал бы при одинаковом уровне техники и культуры в капиталистическом предприятии, то есть, что он все же является маленьким акционером, то его заработную плату придется принять равной А плюс Б. Заработок более высоких категорий выразится формулами 3А плюс 2Б, 10А плюс 15Б и так далее, что значит, чернорабочий имеет одну акцию, стахановец 3, спец 10, сверх того их заработные платы в собственном смысле относятся как 1 к двум. К 15. Гимны священной социалистической собственности звучат при этих условиях гораздо убедительнее для директора или Стахановца, чем для рядового рабочего или колхозника. Между тем, рядовые труженики составляют подавляющее большинство общества, и социализм рассчитан именно на них, а не на новую знать. Рабочий в нашей стране не является наемным рабом, не является продавцом товара рабочей силы. Это свободный труженик. Правда. Для настоящего времени эта патетическая формула представляет собой недопустимое хвостовство. Передача заводов в руки государства изменила положение рабочего лишь юридически. На деле он оказался вынужден жить в нужде, работая определенное число часов за определенную плату. Те надежды, которые рабочий возлагал ранее на партию и профессиональные союзы, он после революции перенес на созданное им государство. Но полезная работа этого орудия оказалась ограничена уровнем техники и культуры. Чтобы повысить этот уровень, новое государство стало прибегать к старым методам нажима на мускулы и нервы трудящихся. Вырос корпус погонял, управление промышленностью получило архибюрократический характер, рабочие утратили какое бы то ни было влияние на руководство заводом. При оплата оплате труда, тяжких условиях материального существования, отсутствие свободы передвижения при ужасающей полицейщине, проникающей в жизнь каждого завода, рабочему трудно чувствовать себя свободным тружеником. В чиновнике он видит начальника, в государстве хозяина. Свободный труд несовместим с существованием бюрократического государства. С необходимыми изменениями сказанное относится и к деревне. Согласно официальной теории, колхозная собственность есть особая форма социалистической собственности. Правда пишет, что колхозы по существу уже однотипны с государственными, последовательно социалистическими предприятиями. Но тут же прибавляет. Гарантией социалистического развития сельского хозяйства является то обстоятельство, что большевистская партия руководит колхозами, то есть отсылает нас от экономики к политике. Это означает по существу, что социалистические отношения заложены пока что не в реальных отношениях между людьми, а в попечительном сердце начальства. Трудящиеся очень хорошо сделают, если возьмут это сердце под подозрение. На самом деле колхозное хозяйство стоит посредине между единоличным и государственным, Причем мелкобуржуазные тенденции внутри колхозов как нельзя лучше дополняются быстрым развитием приусадебных или личных хозяйств колхозников. Несмотря на то, что индивидуальные посевные участки колхозников составляют всего 4 миллиона гектаров против 108 миллионов колхозных посевов, то есть менее 4%, они благодаря интенсивной особенно Огородной культуре доставляют крестьянской семье важнейшие предметы потребления. Главная масса рогатого скота, овец и свиней, составляет собственность колхозников, а не колхозов. Крестьяне сплошь превращают свои подсобные хозяйства в основные, отодвигая малоприбыльные колхозы на второй план. Наоборот, колхозы с высокой оплатой рабочего дня поднимаются на более высокую социальную ступень, создавая категорию зажиточных фермеров. Центробежные тенденции еще не отмирают, а наоборот крепнут и растут. Во всяком случае, колхозы успели пока преобразовать лишь юридические формы экономических отношений деревни, в частности, способы распределения дохода, но оставили почти без перемен старую избу огород, уход за скотом, весь ритм тяжелого мужицкого труда, в значительной мере и старое отношение к государству, которое не служит, правда, больше помещикам и буржуазии, но забирает у деревни слишком много в пользу городов и содержит слишком много прожорливых чиновников. Для предстоящей 6 января 1937 года переписи советского населения, выработан следующий перечень социальных категорий – рабочие, служащие, колхозники, единоличники, кустари, люди свободных профессий, служители культа, другие нетрудящиеся элементы. Согласно официальному комментарию, переписной лист только потому не заключает в себе никаких других социальных характеристик, что в СССР нет классов. На самом деле переписной лист построен с прямым расчетом скрыть привилегированные верхи и наиболее обездоленные низы. Действительные прослойки советского общества, которые должно и можно было бы без труда выявить при помощи честной переписи, таковы. Верхи бюрократии, специалисты и прочие живущие в буржуазных условиях существования. Средний и низший слой на уровне мелкой буржуазии. Рабочая и колхозная аристократия примерно на том же уровне. Средняя рабочая масса, средние слои колхозников, крестьяне и кустари-единоличники. Низшие рабочие и крестьянские слои, переходящие в люмпен-пролетариат, беспризорные, проститутки и прочие. Когда новая Конституция заявляет, что в СССР достигнуто уничтожение эксплуатации человека человеком, то она говорит неправду. Новое социальное расслоение создало условия для возрождения самой варварской формы эксплуатации человека, именно покупки его в рабство для личных услуг. В регистре новой переписи личная прислуга не упоминается вовсе. Она должна быть, очевидно, растворена в группе рабочих. Не хватает, с другой стороны, вопросов, имеет ли социалистический гражданин прислугу, и сколько именно – горничную, кухарку, кормилицу, няню, шофера, имеет ли в личном пользовании автомобиль, сколькими комнатами располагает и прочее. Нет вообще ничего о размерах заработка. Если бы восстановить правила, согласно которому эксплуатация чужого труда лишает политических прав, то оказалось бы неожиданно, что за порогом советской конституции должны остаться сливки правящего слоя. К счастью, установлено полное равенство в правах для прислуги, как и для хозяина. Изнутри советского режима вырастают две противоположные тенденции. Поскольку он в противоположность загнивающему капитализму развивает производительные силы, он подготавливает экономический фундамент социализма, поскольку в угоду высшим слоям он доводит до все более крайнего выражения буржуазные нормы распределения, он подготавливает капиталистическую реставрацию. Противоречие между формами собственности и нормами распределения не может нарастать без конца. Либо буржуазные нормы должны будут в том или ином виде распространиться и на средства производства, либо, наоборот, нормы распределения должны будут прийти в соответствие с социалистической собственностью. Бюрократия страшится обнажение этой альтернативы. Везде и всюду, в печати, в речах, в статистике, в романах своих билетристов, в стихах поэтов, наконец, в тексте новой конституции она тщательно прикрывает реальные отношения города и деревни абстракциями социалистического словаря. От того так безжизненно, фальшиво и бездарно Вся официальная идеология. Государственный капитализм от незнакомых явлений нередко ищут спасение в знакомых терминах. Загадку советского режима пытались перекрыть именем государственного капитализма. Этот термин представляет то удобство, что никто точно не знает, что, собственно, он означает. Первоначально термин «государственный капитализм» возник для обозначения всех тех явлений, когда буржуазное государство непосредственно берет в свое заведование средства транспорта или промышленные предприятия. Самая необходимость таких мер есть один из симптомов того, что производительные силы переросли капитализм и приводят его к частичному самоотрицанию на практике. Но пережившая себя система вместе с элементами самоотрицания продолжает все же существовать как капиталистическая система. Теоретически можно, правда, представить себе такое положение, когда буржуазия в целом констатируется как акционерная компания, которая через посредство своего государства управляет всем национальным хозяйством. Экономические закономерности подобного режима не представляли бы никакой тайны. Отдельный капиталист, как известно, получает в виде прибыли не ту часть прибавочной стоимости, которая непосредственно создается рабочими его предприятия а лишь пропорциональную его капиталу долю совокупной прибавочной стоимости, создаваемой во всей стране. При интегральном государственном капитализме закон равной нормы прибыли осуществлялся бы необходными путями, то есть конкуренцией между капиталами, а прямо и непосредственно через государственную бухгалтерию. Такого режима, однако, никогда не было, и вследствие глубокого противоречия в среде самих собственников никогда не будет, тем более что в качестве универсального носителя капиталистической собственности государство представляло бы слишком заманчивый объект для социальной революции. Со времени войны и особенно опытов фашистской экономии под именем государственного капитализма понимают чаще всего систему государственного вмешательства и регулирования. Французы пользуются в этом случае гораздо более подходящим термином «этатизм». Между государственным капитализмом и этатизмом имеются несомненные пункты соприкосновения. Но взятые как системы, они скорее противоположны, чем тождественны. Государственный капитализм означает замену частной собственности государственной, и именно поэтому сохраняет частичный характер. Этатизм, все равно где, в Италии – Муссолини, в Германии – Гитлера, в Америке – Рузвельта или во Франции – Леона Блюма, означает вмешательство государства на основах частной собственности с целью спасения ее. Каковы бы ни были программы правительства, этатизм неизбежно ведет к переложению убытков загнивающей системы с сильных плеч на слабые. Мелких собственников он спасает от полной гибели, лишь поскольку их существование необходимо для сохранения крупной собственности. Плановые мероприятия этатизма диктуются непотребностями развития производительных сил а заботами о сохранении частной собственности за счет восстающих против нее производительных сил. Этатизм означает торможение развития техники, поддержание нежизнеспособных предприятий, увековечение паразитарных социальных слоев, словом носит насквозь реакционный характер. Слова Муссолини «Три четверти итальянского хозяйства» промышленного, как и сельского, находится на руках государства. 26 мая 1934 года не нужно понимать буквально. Фашистское государство не собственник предприятий, а лишь посредник между предпринимателями. Это не одно и то же. Пополо Италия говорит на этот счет, корпоративное государство направляет и объединяет хозяйство но не ведет хозяйство, не завидует им. Что при монополии производства было бы ничем иным, как коллективизмом. 11 июня 1936 года. В отношении крестьян и вообще мелких собственников фашистская бюрократия выступает как грозный властелин, в отношении капиталистических магнатов как первый уполномоченный. Корпоративное государство Справедливо пишет итальянский марксист Феррочи «Есть не что иное, как приказчик монополистского капитала». Муссолини берет на государство весь риск предприятий, оставляя за промышленниками выгоды эксплуатации. Гитлер и в этом отношении следует по стопам Муссолини. Классовой зависимостью фашистского государства определяются границы планового начала – как и его реальное содержание. Дело идет не о повышении власти человека над природой в интересах общества, а об эксплуатации общества в интересах немногих. И если б я хотел, хвалился тот же Муссолини, установить в Италии, чего на самом деле нет, государственный капитализм или государственный социализм, я располагал бы сегодня всеми необходимыми и достаточными объективными условиями. Кроме одного – экспроприации класса капиталистов. Для осуществления этого условия фашизму пришлось бы переместиться по другую сторону баррикады, чего на самом деле нет по торопливому заверению Муссолини и, конечно, не будет для экспроприации капиталистов нужны другие силы, другие кадры и другие вожди. Первое в истории сосредоточение средств производства в руках государства осуществлено пролетариатом по методу социальной революции, а не капиталистами по методу государственного трестирования. Уже этот краткий анализ показывает, насколько абсурдны попытки отождествить капиталистический этатизм С советской системой. Первый реакционен, вторая прогрессивна. Если бюрократия господствующий класс, классы характеризуются своим местом в общественной системе хозяйства, прежде всего своим отношением к средствам производства. В цивилизованных обществах Отношения собственности закреплены в законах. О государствлении земли, средств промышленного производства, транспорта и обмена при монополии внешней торговли составляет основа советского общественного строя. Этими отношениями, заложенными пролетарской революцией, определяется для нас в основном природа СССР как пролетарского государства. Своей посреднической и регулирующей функцией, заботой о поддержании социальных рангов и эксплуатации государственного аппарата в личных целях, советская бюрократия похожа на всякую другую бюрократию, особенно на фашистскую. Но у нее есть и величайшие отличия. Ни при каком другом режиме, кроме советского, Бюрократия не достигала такой степени независимости от господствующего класса. В буржуазном обществе бюрократия представляет интересы имущего и образованного класса, который располагает бесчисленными средствами повседневного контроля над своей администрацией. Советская же бюрократия поднялась до таким классом, который едва выходит из нищеты и тьмы и не имеет традиций господства и командования. В то время как фашисты, оказавшись у корыта, объединяются с крупными буржуа узами общих интересов, дружбы, брака и прочего, бюрократия СССР усваивает буржуазные нравы, не имея рядом с собой национальной буржуазии. В этом смысле нельзя не признать, что она есть нечто большее, чем бюрократия. Она есть единственный в полном смысле слова привилегированный и командующий слой в советском обществе. Не менее важно другое отличие. Советская бюрократия экспроприировала пролетариат политически, чтобы своими методами охранять его социальные завоевания. Но самый факт присвоения ею политической власти в стране, где важнейшие средства производства, сосредоточены в руках государства, создает новое, еще небывалое взаимоотношение между бюрократией и богатствами нации. Средства производства принадлежат государству, но государство как бы принадлежит бюрократии. Если бы эти совсем еще свежие отношения упрочились, вошли в норму, легализовались при сопротивлении или без сопротивления трудящихся, то они, в конце концов, привели бы к полной ликвидации социальных завоеваний пролетарской революции, но сейчас говорить об этом по меньшей мере преждевременно. Пролетариат еще не сказал своего последнего слова. Бюрократия еще не создала для своего господства социальные опоры в виде особых форм собственности. Она вынуждена защищать государственную собственность как источник своей власти и своих доходов. Этой стороной своей деятельности она все еще остается орудием диктатуры пролетариата. Попытка представить советскую бюрократию как класс государственных капиталистов заведомо не выдерживает критики. У бюрократии нет ни акций, ни облигаций. Она вербуется, пополняется, обновляется в порядке административной иерархии вне зависимости от каких-либо особых ей присущих отношений собственности. Свои права на эксплуатацию государственного аппарата отдельный чиновник не может передать по наследству, Бюрократия пользуется привилегиями в порядке злоупотребления. Она скрывает свои доходы, она делает вид, будто в качестве особой социальной группы. Она вообще не существует. Присвоение ею огромной доли народного дохода имеет характер социального паразитизма. Все это делает положение командующего советского слоя в высшей степени противоречивым, двусмысленным и недостойным, несмотря на полноту власти и дымовую завесу лести. Буржуазное общество сменило на своем пути много политических режимов и бюрократических каст, не меняя своих социальных основ. Оно обеспечило себя от реставрации крепостнических и цеховых отношений превосходством своих производственных методов, Государственная власть могла содействовать капиталистическому развитию или тормозить его, но в общем производительные силы на основах частной собственности и конкуренции работали сами за себя. В противовес этому имущественные отношения, вышедшие из социалистической революции, неразрывно связаны с новым государством как их носителем. Перевес социалистических тенденций над мелкобуржуазными обеспечивается не автоматизмом хозяйства, до этого еще далеко, а политическими мерами диктатуры. Характер хозяйства целиком зависит таким образом от характера государственной власти. Крушение советского режима неминуемо привело бы к крушению планового хозяйства – и тем самым к упразднению государственной собственности. Принудительная связь между трестами и заводами внутри трестов распалась бы. Наиболее преуспевающие предприятия поспешили бы выйти на самостоятельную дорогу. Они могли бы превратиться в акционерные компании или найти другую переходную форму собственности, например, с участием рабочих в прибылях. Одновременно и еще легче распались бы колхозы. Падение нынешней бюрократической диктатуры без замены ее новой социалистической властью означало бы таким образом возврат к капиталистическим отношениям при катастрофическом упадке хозяйства и культуры. Но если социалистическая власть еще абсолютно необходима для сохранения и развития планового хозяйства, то тем важнее вопрос, на кого опирается нынешняя советская власть и в какой мере обеспечен социалистический характер ее политики. На 11 съезде в марте 1922 года, как бы прощаясь с партией, Ленин говорил по адресу командующего слоя «История знает превращение всяких сортов». Полагаться на убежденность, преданность и прочие превосходные душевные качества – это вещь в политике совсем несерьезная. Бытие определяет сознание. За полтора десятка лет власть успела изменить свой социальный состав еще глубже, чем свои идеи, так как из всех слоев советского общества бюрократия – наилучше разрешила свой собственный социальный вопрос и вполне довольна тем, что есть, то она перестает давать какие бы то ни было субъективные гарантии социалистического направления своей политики. Она продолжает охранять государственную собственность, лишь поскольку устрашится пролетариата. Этот спасительный страх питается и поддерживается нелегальной партии большевиков-ленинцев, которая есть наиболее сознательное выражение социалистической тенденции в противовес буржуазной реакции, пропитывающей термидарианскую бюрократию насквозь. Как сознательная политическая сила бюрократия изменила революции. Но победоносная революция есть, к счастью, не только программа и знамя, не только политические учреждения, но и система социальных отношений. Мало изменить ей, ее надо еще и опрокинуть. Октябрьская революция предана правящим слоям, но она еще не опрокинута. Она располагает большой силой сопротивления, которая совпадает с установленными отношениями собственности с живой силой пролетариата, с сознанием его лучших элементов, с безвыходностью мирового капитализма, с неизбежностью мировой революции. Вопрос о характере СССР еще не решен историей. Чтобы лучше понять характер нынешнего СССР, привлечем два гипотетических варианта будущего. Представим себе, что советская бюрократия не свергнута революционной партией, которая имеет все качества старого большевизма и в то же время обогащена мировым опытом последнего периода. Такого рода партия начала бы с восстановления демократии профессиональных союзов и советов. Она могла бы и должна была бы восстановить свободу советских партий. Вместе с массами и во главе их она произвела бы беспощадную чистку государственного аппарата. Она уничтожила бы чины и ордена, всякие вообще привилегии и ограничила бы неравенство в оплате труда жизненно необходимыми потребностями хозяйства и государственного аппарата. Она дала бы молодежи возможность самостоятельно мыслить, учиться, критиковать и формироваться. Она внесла бы глубокие изменения в распределение народного дохода в соответствии с интересами и волей рабочих и крестьянских масс. Но поскольку дело касается отношений собственности, новой власти не пришлось бы прибегать к революционным мерам. Она продолжила и развила бы дальше опыт планового хозяйства. После политической революции, то есть низвержения бюрократии, пролетариату пришлось бы в экономике произвести ряд важнейших реформ, но не новую социальную революцию. Если, наоборот, правящую советскую касту не свергла бы буржуазная партия, она нашла бы немало готовых слуг среди нынешних бюрократов, администраторов, техников, директоров, партийных секретарей, вообще привилегированных верхов. Чистка государственного аппарата понадобилась бы, конечно, и в этом случае. Но буржуазные реставрации пришлось бы, пожалуй, вычистить меньше народу, чем в революционной партии. Главной задачей новой власти было бы, однако, восстановление частной собственности на средства производства. Прежде всего, потребовалось бы создание условий для выделения из слабых колхозов крепких фермеров и для превращения сильных колхозов в производственные кооперативы буржуазного типа, в сельскохозяйственные акционерные компании. В области промышленности денационализация началась бы с предприятий легкой и пищевой промышленности. Плановое начало превратилось бы на переходный период в серию компромиссов между государственной властью и отдельными корпорациями то есть потенциальными собственниками из советских капитанов промышленности, их бывших собственников-иммигрантов и иностранных капиталистов. Несмотря на то, что советская бюрократия многое подготовила для буржуазной реставрации в области форм собственности и методов хозяйства, новый режим должен был бы произвести не реформу, а социальный переворот. Допустим, однако, что ни революционная, ни контрреволюционные партии не овладевают властью, бюрократия по-прежнему остается во главе государства, социальные отношения и при этом условия не застынут. Никак нельзя рассчитывать и на то, что бюрократия мирно и добровольно откажется от самой себя в пользу социалистического равенства. Если сейчас, несмотря на слишком очевидные неудобства подобной операции, она сочла возможным ввести чины и ордена, то на дальнейшей стадии она должна будет неминуемо искать для себя опоры в имущественных отношениях. Можно возразить, что крупному бюрократу безразлично, каковы господствующие формы собственности, лишь бы они обеспечивали ему необходимый доход. Рассуждение это игнорирует не только неустойчивость прав бюрократа, но и вопрос о судьбе потомства. Новейший культ семьи не свалился с неба. Привилегии имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором Треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрократии в этой решающей области означала бы превращение ее в новый имущий класс. Наоборот, победа пролетариата над бюрократией обеспечила бы возрождение социалистической революции. Третий вариант возвращает нас, следовательно, к двум первым с которых мы начали в интересах простоты и ясности. Назвать советский режим переходным или промежуточным значит отвергнуть законченные социальные категории как капитализм, в том числе и государственный капитализм, так и социализм. Но определение это совершенно недостаточное само по себе, способно даже вызвать ошибочное представление – будто от нынешнего советского режима, возможен переход только к социализму. На самом деле вполне возможен и откат к капитализму. Более полное определение получило бы по необходимости сложный и тяжеловесный характер. СССР представляет промежуточное между капитализмом и социализмом противоречивое общество, в котором А. Производительные силы, Еще далеко недостаточны, чтобы придать государственной собственности социалистический характер. Б. Порождаемая нуждой утяга к первоначальному накоплению прорывается через бесчисленные поры планового хозяйства. В. Нормы распределения, сохраняющие буржуазный характер, лежат в основе новой дифференциации общества. Г. Экономический рост медленно улучшая положение трудящихся, содействует быстрому формированию привилегированного слоя. Д. Эксплуатируя социальные антагонизмы. Бюрократия превратилась в бесконтрольную и чуждую социализму касту. Е. Преданный правящей партии социальный переворот живет еще в отношениях собственности и в сознании трудящихся. Ж. Дальнейшее развитие накопившихся противоречий может как привести к социализму, так и отбросить назад к капитализму. З. На пути к капитализму контрреволюция должна была бы сломить сопротивление рабочих. И. На пути к социализму рабочие должны были бы низвергнуть бюрократию. В последнем счете вопрос решится борьбой живых социальных сил как на национальной, так и на мировой арене. доктринеры не удовлетворятся, несомненно, таким факультативным определением. Они хотели бы категорической формулы «да-да», «нет-нет». Социологические вопросы были бы, несомненно, проще, если бы социальные явления имели всегда завершенный характер. Нет, однако, ничего опаснее, как в погоне за логической законченностью устранять из действительности такие элементы, которые уже сегодня нарушают схему, а завтра могут совсем опрокинуть ее. В своем анализе мы больше всего остерегаемся производить насилие над динамической общественной формацией, которая не имела прецедентов и не знает аналогий. Научная, как и политическая задача, не в том, чтобы дать законченное определение незаконченному процессу, а в том, чтобы следить за всеми его этапами, выделять его прогрессивные и реакционные тенденции, вскрывать их взаимодействие, предвидеть возможные варианты развития и находить в этом предвидении опору для действия.